Глава 13. Как отрыть могилу полного профиля при помощи ложки? Врач Константин Заболотный не просто диетолог, не просто очередной доктор, разочаровавшийся в официальной медицине и нашедший свой путь лечения неизлечимого. Он попутно обрел еще и другую картину мира, весьма нетривиальную. И с этой картины мира путь обратно в канцелярскую медицину лечебных протоколов ему заказан. Впрочем, заболотный назад и не рвется. Он хочет воздвигнуть рядом с казенным домом Минздрава храм параллельной медицины, стоящей на иных принципах. И вот тут я вынужден кое-что прояснить. Я несколько лет пишу о врачах и шире, целителях без классического медицинского образования, которые сделали шаг в сторону от утвержденных министерскими приказами методик лечения и занялись тем, чем являлось медицинское ремесло когда-то — живым творчеством. Это, конечно, не потоковый метод, поскольку требует подхода к каждому человеку как к индивидуальности. Зато каждый из них на своем пути набрел на понимание таких штук, которые озвучивать в научных кругах совершенно не камильфо. Например, невролог Архипов, о котором в нашем журнале я в свое время писал, Рассказывает удивительные вещи, когда перепрошивка рефлексов у его пациентки вдруг приводит не только к исчезновению психосоматической травмы, вызванной детской обидой на родителей, но и к тому, что после сеанса пациентки вдруг неожиданно звонит мама из Владивостока, начинает в трубку рыдать и просить прощения за то, что в детстве обижала дочурку. Или после сеанса психосомотерапевта Кошкиной У пациентки вдруг начинаются совершенно неурочные месячные, буквально кровью смывающие проблему в отношениях с сухарем мужем, который за всю жизнь цветочка жене не подарил, а после сеанса, о котором не знал, вдруг купил жене аж целую шубу, не угадав, конечно, с размером. Вот что это? Мистика? Телепатия? Или, как говорят физики, квантовая нелокальность? Гадать не буду. Скажу лишь, что к заболотному меня привели вопросы отнюдь не физические, не философские. Я пришел к нему по мелкой проблеме. Вы знаете, что такое нервная орторексия? Википедия определяет это как расстройство, характеризующееся навязчивым стремлением к здоровому и правильному питанию и приводит к значительным ограничениям в выборе продуктов питания. Ну, в самом деле, кто из нас не слышал, что нажираться на ночь плохо, лучше вообще после шести не есть? Кому неизвестно, что мясо кушать вредно, а молоко взрослыми людьми не усваивается, что приводит к разного рода желудочно-кишечным катастрофам. От жира жиреют и сосуды забиваются, поэтому нужно на полках магазинов искать обезжиренные продукты. Яйца тоже вредны, в них холестерин, а манная каша почему-то считается детской едой. Вот про всякие пищевые мифы я и решил перемолвиться словом с гражданином Заболотным которому на прием в Москву и Питер ездят не только со всей бывшей территории Советского Союза, но даже из-за рубежа, сугубо нерусские люди с русскими женами-переводчицами. Потому что система Заболотного реально работает, но известна только в русскоязычном мире. Я понял вопрос, кивнул головой Константин Борисович. Все эти диеты и правила — вирусные коды, которые внедряют в наш мозговой компьютер. Есть чудесная книжечка Луи Бруэра «Фармацевтическая и продовольственная мафия». Несмотря на крикливое название, это первое серьезное исследование директора Национального института здоровья Франции, коим являлся автор на момент написания. Он доктор медицинских наук, специалист по молекулярной биологии, и материал для этой книги собирал 30 лет. Книга расписывает все схемы управления продовольственным и фармацевтическим бизнесом в мире. А что нужно бизнесу? Малые затраты при относительно высокой продажной цене. Удобство упаковки, логистики и хранения. Высокая технологичность производства. Отсюда сдвиг всей пищевой пирамиды в сторону углеводных продуктов. А производство мяса или молока разве не бизнес? Почему не объявлены вредными? Мясо и молоко быстро портятся, с ними возни много, корову надо выращивать годами. Главные доходы пищевикам приносят простые в производстве и хранении углеводные продукты. Идеальный в этом смысле продукт химически чистая кристаллическая сахароза. Все продукты на основе сахара – это легкие углеводы, которые вызывают у человека быстрое насыщение, а через час ему снова хочется кушать. А если вы съедите добрый кусок мяса, не будете хотеть кушать часов восемь. Невыгодно. Деньги делаются с оборота. Выгоднее продать много дешевой мелочи, чем что-то одно дорогое, но редко. Поэтому кругом мы видим сладкий кофе или чай с выпечкой, или пирожными, чипсы, сухарики, снекерсы всякие. И вот эта логика прибыли постепенно полностью дискредитировала традиционные принципы здорового питания, складывавшиеся тысячелетиями. Кстати, подсадка на сладкое осуществляется прямо в роддоме, где только что родившемуся младенцу сует в рот сосочку с 5% раствором глюкозы. Это творится во всех роддомах всего мира. И это катастрофа, которую уже никак исправить нельзя. Потому что первое, что попадает в рот младенцу, калибрует вкусовые рецепторы на всю оставшуюся жизнь. Это как импринтинг у цыпленка или утенка. Первое, что он увидит в своей жизни, запечатлится в мозгу и будет считаться мамой. Если курица, то курица. Если сапог фермера, то потом цыплята так и будут бегать за сапогом. Если кошка, будут считать ее мамой и прямо на ней спать. Иными словами, ребенка сразу программируют не на материнское молоко, то есть белок и жиры, а на углеводы. И это человека калечит на всю жизнь. Это заговор, не иначе. А как еще назвать, если работы диетологов середины 20 века убедительно показали, что самыми вредными продуктами является сахар и насыщенные жиры? Но поскольку сахарное лобби было сильнее мясного, сахар вычеркнули, а несчастные жиры, в том числе и жиры полезные, стали бичом, поскольку мало кто разбирается в молекулярных цепочках. Вот на цепочках, давайте остановимся чуть подробнее, то меня уже задолбал невкусный обезжиренный кефир в холодильнике, который жена покупает. «Жиры!» Фундаментальный фактор здорового питания человека, особенно живущего в холодном климате. Но даже если человек обитает в жарком климате и все время потеет, в его питании все равно должны быть легкие жиры, то есть ненасыщенные, у которых много незанятых водородом двойных и тройных связей между молекулами углерода. Именно они и защищают организм от свободных радикалов. Двойная связь разворачивается и захватывает свободный радикал. Кстати, чем больше солнца, тем больше в организме образуется этих самых свободных радикалов. Поэтому в Средиземноморье так популярно оливковое масло. А в холодном климате нужно топливо. И это более тяжелые жиры. Дефицит жиров в организме – это проблема в половой сфере, с гормональной системой, с кислородным обменом. Есть такое вещество – сурфактант, которое обеспечивает процесс всасывания кислорода в легких. Им покрыты альвеолы. Сурфактант постоянно тратится, и на 99,9% состоит из жира, то есть жир критически важен для организма. Короче говоря, в результате промышленной революции вся пирамида питания оказалась перевернутой с ног на голову. Вы наверняка сто раз видели эти картинки, когда внизу, в основе пирамиды, лежат углеводы, хлеб, мука, макароны, картошка, рис, а мясо и молоко расположены сверху. Их надо типа кушать осторожно в связи с их крайней опасностью. Но должно быть все наоборот. В основе питания обязаны лежать молоко, мясо, как и было тысячами лет. Однако каши – это же углевод, но при этом основа традиционного крестьянского питания, как и было тысячи лет. Все каши, кроме риса и манной крупы, сложные углеводы, которые, в отличие от чистого сахара, медленно всасываются и не дают мгновенных пиков глюкозы в крови, что меняет обмен на диабетический. Современный тип питания вызывает помимо диабета кучу болезней, которые долго и безуспешно лечатся. И это хорошо. Чем неизлечимее болезнь, тем выгоднее бизнес по ее излечению. Болезнь не должна убивать клиента, потому что мертвый не платит, но должна быть достаточно неприятной, чтобы клиент ее упорно лечил, а фактически убирал симптомы. Атеросклероз, гипертония, ожирение, диабет – все это прекрасно лечится, но не вылечивается. И здесь производители продуктов питания идут рука об руку с фармацевтами. Первые поставляют клиента вторым. Они даже молоко умудрились оболгать. Специально была компания по дискредитации молока. Я ее застал еще, это 80-е годы прошлого века, как раз когда я учился профессии, журнал «Здоровье» объяснял гражданам, как вредно молоко. Но молоко для млека питающих коим мы относимся, идеальный продукт. В нем содержится все, чтобы детеныш прекрасно себя чувствовал, ни в чем не нуждался, да еще и рос при этом, развивался. Как же оно может быть вредным? Я по основной специальности педиатр. Большой знаток физиологии растущего организма и молочного вскармливания, которое является основой жизни всех млекопитающих. И как большой знаток, говорю вам, молочное питание – фактор долголетия. Еще раз повторяю, пирамиду нужно перевернуть. Основа здорового питания – жир, мясомолочные продукты, яйца и сложные углеводы – темные злаки. Чем больше темного в нем, тем полезнее злак. Поэтому из пшеницы или ржи выбирайте рожь, из белой фасоли красной — красную, ешьте гречневую кашу — темный рис. А что касаемо жира, здесь тоже надо уметь выбирать. Самый вредный жир — коровий Недаром в ведической традиции коров не едят. Есть надо низших животных — свиней, баранов. У них жир более правильный. Но самый полезный животный жир — молочный, то есть сливочное масло, лучше топленое. Это настоящая сатва как в Айруиде написано, то есть чистая благость, радость, счастье. Топленое масло можно добавлять в любой продукт, даже в чай. Должен вам заявить, что топленое масло — говно, его кушать невозможно. Мы просто не калиброваны на него. У современных людей под извращенную пирамиду питания изменились рецепторные калибровки. Мы привыкли к тому, что вообще есть нельзя офисному горожанину. Сахар, например, можно употреблять только тяжело работающим людям. Если вы изнурительно вкалываете, вы имеете право на сахар. А если вы современный человек, который только и делает, что сидит, на работе, в машине, дома перед телевизором, вы должны исключить из своего рациона весь сахар, все изделия из пшеничной муки, бананы, виноград, картошку, рис, манку Это для вас табу. Хотите картошки? Будьте любезны отходить два часа быстрым шагом. А на гарнир к бифштексу что? Пшено, овес, гречка, чечевица, ячмень, горох, фасоль — это здоровая пища. А теперь посмотрите, чем кормят детей в школах и садиках. Рис, макароны, картошка, сладкий чай со сладкой булкой. Но это же ужас. Целые поколения выращены на белой муке, картошке и сахаре, то есть на чистых углеводах. Откуда же быть здоровым людям? У меня уже тест есть для детей, которых ко мне приводят. Начинаю загибать пальцы, и чем быстрее ребенок поинтересуется, а что я буду кушать, тем масштабнее катастрофа в его организме. В смысле? Ну, я начинаю перечислять, что ему отныне нельзя есть, рис, картошку, макароны, булки, виноград, бананы, и чем быстрее он спросит в недоумении, а что же я буду есть, тем хуже ситуация в его организме. Он просто не знает никаких других продуктов. Если я загнул три пальца из пяти и уже следует этот вопрос, ситуация просто катастрофическая. У него вся пищевая пирамида замкнута на несколько продуктов, которые должны составлять не более 10% питания. Погодите, погодите, погодите. А вот две мои знакомые девушки перестали есть мясо, и их самочувствие резко улучшилось. Потому что они в эндогенном токсикозе находились. Нездоровый образ питания приводит к двум вещам – токсикозу и гипоксии. Человек может находиться либо в одном состоянии, либо в другом, либо в обоих состояниях сразу. Кстати, любая онкология начинается с тканевой гипоксии. Так вот, все, кому становится легче после отказа от мяса, находятся в состоянии перманентного токсикоза. У них полностью не выводятся токсины и постоянно циркулируют в крови. Эти токсины – продукт распада белков. Белок, как пищевой фактор, одновременно дает наибольшее количество токсинов – с которыми системы выделения не справляются, у людей плохо работают почки, потому что люди пьют мало воды. Не растворов в виде супа, попсиколы, чая, пива и так далее, а простой чистой воды. Но за почками надо ухаживать и употреблять продукты, стимулирующие деятельность почек. Зеленый чай, например. Да масса есть почечных травяных сборов. Тот же брусничный настой. Меня часто спрашивают, а сколько воды нужно выпивать в день? Потребность в воде рассчитывается в зависимости от возраста, веса, рода деятельности, индивидуальных факторов. Если прикидочно, то для взрослого офисного человека массу 70 килограммов – это примерно 1,5-1,8 литра. Теплый, за полчаса до еды. Некоторые умники говорят, у меня и так почки не справляются, весь отекаю, не могу и так много воды пить. Почки тоже орган, и точно так же нуждаются в промывке, как и прочие органы. Вода универсальный растворитель, а орган не может работать без растворителя. Отсюда и мясной токсикоз. Люди просто делают неправильный вывод типа такого. Если мне трудно дышать, значит, буду дышать меньше, а то легкие не справляются. Так помоги своим легким, помоги своим почкам. А у нас половина всех людей с избыточным весом – это люди с отеком. Вторая проблема, помимо хронического токсикоза, как я уже сказал, это тканевая гипоксия, невозможность организма полноценно получать кислород. Вы дышите полной грудью, а вашим клеткам не хватает кислорода. Беда токсикоза и гипоксии в том, что эти состояния никак не проявляются. Человек может пройтись, продышаться, ух, как мне хорошо. Но как только он сел и выключил стимулированный режим кровотока, все вернулось на круги своя. А потому что в организме не хватает, например, жиров для производства сурфактанта. Или белков, потому что транспортом кислорода занимаются именно белки. Понимаете? Так что у нас там еще осталось реабилитировать из вредного? Яйца. Яйца, как известно, медицина кушать рекомендует поменьше. Там убийца холестерин сидит. Ерунда полная. Яйца и молоко – наилучшее питание. Есть такое понятие «идеальный белок», то есть такой, который содержит только полезные вещества. Это белок зародышей, икры и яиц. Зародышевые клетки – это все в себе. Яйцу больше ничего не нужно, кроме того, что в нем содержится, чтобы вырастить живой организм. Поэтому две столовые ложечки икры в день, яйцо – и вы в полном порядке, обеспечили минимальную суточную норму белка. А о дальнейшем питании мы уже говорите телу, чем вскоре намерены заниматься. Тело ведь настраивается на вид деятельности едой. Ему нельзя сказать словами, что вы собрались делать. Оно слов не понимает, оно понимает язык физиологии. То есть только в зависимости от съеденного вами тело поймет, что оно будет делать через полчаса и настроиться на это. А если вы хлебнули сладкого чая, а через полчаса, когда глюкоза в крови пиково подскочила, не совершили физического рывка и сахар этот не сожгли, значит, вы тело эксплуатируете не в том режиме, то есть разрушаете его. Люди все время ставят неправильные вопросы. Не надо спрашивать диетолога, а что мне есть? Это зависит от того, что ты собираешься сегодня делать. То же, что и вчера, сидеть за рулем, за компьютером и на унитазе. Тогда вам нужно немного белка, пару раз в неделю мясо поесть, но дополнять это каким-то животным белком, рыбой, сыром, яйцами, пить побольше, а перед сном жирненького и горяченького. Поймите, пища подбирается под задачу. Если я сегодня иду стенка на стенку биться, зачем мне высшие частоты разума или представление о Боге? Я иду вместе с товарищами юшку пускать. Мне нужно мое физическое тело. Дайте мне кусок кровавого мяса. Или, допустим, я иду к женщине размножаться. Мне опять нужно тело. А если завтра я иду к брахману разговаривать о смысле жизни, зачем мне физическое тело? «Оно меня будет только отвлекать. Тут нужно пищу полегче, чтобы душа поработала». Кстати, о душе. Если мне вдруг понадобится идти к женщине размножаться, что перед этим нужно скушать? Сахар в большом количестве. Набор размножающегося мужчины — это торты шоколадной конфеты. Потому что, если мы честно размножаемся... Это физическая активность в режиме форсированного кровотока, давление 200 на 100, поддержание эрекции длительное время, а это примерно литр крови в малом тазу. То есть из 5 литров крови целый литр перемещается в малый таз и должен там устойчиво находиться. И сердечно-сосудистая система работает в авральном режиме, пульс 180 ударов в минуту, и мозг... Должен четко работать, контролировать самку, чтобы не сбежала. Она же должна сбегать по технологии, ее нужно все время догонять, напрыгивать на нее. Посмотрите, как это происходит в животном мире. Короче, в процессе размножения нужно так трудиться, чтобы потом два дня отдыхать. В это время как раз созреют новые сперматозоиды. А самка все эти два дня отдыха будет находиться под впечатлением и в ожидании следующего праздника. Вы чуть раньше велели мне перед сном скушать жирненького и горячего. А как же тезис о том, что после 18.00 есть нельзя? Это вообще тупизм. Есть нужно в последний раз за полчаса до сна. Когда вы ложитесь спать голодным, то время, в которое ваш организм должен получать питательные вещества, вы бездарно профукиваете. Сон нужен для переваривания. Для чего осуществляется кровоток днем? Для дела, движения, работы мышцами. А после еды кровь должна уйти от мышц к желудочно-кишечному тракту, чтобы обеспечить переваривание. Именно поэтому мышцы выключаются, человеку нужно полежать. Даже сознание отключается, поскольку мышление энергозатратно. Так что все эти присказки про завтрак съешь сам, ужин дай врагу – чушь. Днем нужно питаться мелко и дробно, не отвлекая кровоток от дела, а весь основной массив пищи поглощать перед сном. Наше тело именно так и просит делать. Думаете, зря вашему организму хочется поспать после еды? Вот вы диетолог, но диетолог какой-то необычный. С какими проблемами к вам приходят? Ну, понятно, что хотят похудеть. А еще? Похудеть – это еще одна тупизна. А тупых я уже давно не принимаю. Зачем худеть? Худеть не надо. Здоровое тело – тяжелое тело, потому что крепкие кости и мышцы тяжелее жира. Нужно не худеть, а избавляться от объема. Тело должно быть небольшое, сухое, поджарое и, как я сказал, тяжелое. Его не ухватить, поскольку мышцы будут плотные, налитые. То есть запрос должен быть сформулирован так «Доктор, я хочу потяжелеть и уменьшить объем». Это технологично. Такой запрос я понимаю. А если одна приходит к другому худеть, а тот ей в этом помогает, это значит, два дурака встретились. Поэтому я и поставил на пути к себе несколько фильтров, и сейчас принимаю только тех людей, которые прошли путь знаний, которым не нужно объяснять, что такое сурфактант, которые просмотрели все мои вебинары, а курс там 72 часа. Эти люди меня послушали, все рекомендованное мною проделали, сменили тип питания, прошли курс очистки и настройки желудочно-кишечного тракта, тюбаш И ко мне они обращаются только для индивидуальной коррекции, если что-то не получается. Кто-то не может никак справиться с гипоксией, например. То есть, когда стандартный набор действий не срабатывает по какой-то причине, идут на личную консультацию. Это всего 1%, остальные справляются сами. Получается, не закончив медицинского института, а просто просмотрев ваши лекции, получив теоретические знания и инструктаж по действиям, люди избавляются от тех болезней, которые современной медицины считаются неизлечимыми. Да. Если человек не знает, как правильно ухаживать за своей пищеварительной системой, он рано или поздно попадает на последствия. Камни, язвы, гепатиты, панкреатиты, колиты – эти болезни достаточно легко корректируются правильным питанием, процедурой тюбажа и приемом натуропатических средств. А артрозы, артриты тоже из-за неправильного питания получаются? Конечно, артрозы и артриты – следствие токсикоза, когда в кости откладываются токсины. Организм жирорастворимой токсины, который не может вывести, откладывает в жир, а водорастворимые – в суставные сумки, в кости. Но ведь не все заболевания и не во всех стадиях можно вылечить именно диеты. Вот, скажем, женский бич эндометриоза. На одном из сайтов про это заболевание написано так «Эндометриоз – самое загадочное и актуальное заболевание в современной гинекологии». Бедных женщин годами пичкают таблетками. Безуспешно. Потому что заболевание это психосоматическое и возникает, как сказала одна моя знакомая психотерапевт по фамилии Кошкина, из-за недоверия женщины к мужчинам. У ее пациенток без всяких таблеток и диет порой уже после второго сеанса эндометриоз проходит. А ведь что такое сеанс психотерапии? Это же просто болтовня. И работает. А вся официальная медицина не справляется. Да, я тоже не со всеми заболеваниями справляюсь. У меня своя область, если что-то не удается, я перенаправляю к другим подобным несистемным одиночкам. Но я знаю точно, любую проблему можно решить. А что касаемо эндометриозов и опухолей, то проблему бесплодия, если женщина следует моим рекомендациям, я решаю очень успешно. Даже если у нее два выкидыша в анамнезе. Бывает, эта проблема решается в первый же месяц. Иногда через 3-4 месяца, у некоторых через полгода, у кого-то через год, в зависимости от запущенности случая. Но начинать перестраивать себя никогда не поздно. У меня есть девушка, которая начала первую чистку организма в 57 лет. И у нее из желчного пузыря вышел камень диаметром 2,8 сантиметра. официальная медицина полагает, что если камень больше сантиметра, надо резать. Очень от многих проблем можно избавиться правильным питанием и перезагрузкой ЖКТ. Но кто об этом знает? Не знают и знать не хотят. И себя губят, и детей. Поработав педиатром, насмотревшись на тупых родителей, которые часто являются причиной детских болезней, я переключился на семейную медицину. Второй диплом у меня семейный врач. Так что теперь я живу в парадигме семейной медицины и вижу всю картину целиком. Невежественные и больные, неправильно питающиеся родители, рожают и воспитывают больных невежественных детей. Ребенка нужно правильно кормить и правильно учить, чтобы он реализовался в социальном плане. Но в основе здоровой жизни лежит кормовая база. Если вы его неправильно кормите, учить бесполезно. Сначала сосуд лепится, потом он наполняется, а худой сосуд наполнять бесполезно. Современные родители — толпа невежественных существ. Их самих неправильно кормили, знания они не стяжают, а хотят себе и детям комфортной жизни, не понимая, что комфортная жизнь есть убийство тела и кармы. К вам, наверное, больше женщины приходят С женщин все и начинается. Единственное, на чем человеку можно выстроить сильную мотивацию, иметь здоровых детей, а это прежде всего женская мотивация. Приходит, ставит задачу. Родила двух дураков, качеством недовольна, хочу третьего нормального родить. Но чтобы дети были нормальные, нужно заняться собой. Она начинает заниматься и вскоре понимает, без второй половины тут не обойдется. Поэтому захватывает в свою орбиту того диванного сидельца, который у нее в паспорте вписан и рядом пыхтит. А дальше, после отладки тела и семьи, настает момент следующего шага. Ответить на вопрос «как ты живешь и зачем?» Помолиться, с Богом поговорить. Давайте говорить в терминах западной культуры. Не помолиться, а заняться аутотренингом, не карма, а наследственность. Давайте. Заняться аутотренингом, стереть паразитную программу, изменить образ жизни. Сделать то, чего мы не делали никогда. Например, помочь кому-то. Если вы никогда никому бескорыстно не помогали, то, наконец, помочь страждущему существу. Сделать что-то доброе, что душа просит, а не тело. Вы, дядя Костя, говорите вещи очень далекие от диетологии. А диетология для того и нужна, чтобы вы эти вещи поняли. Если вы к определенному возрасту этого не догнали, значит, какая-то система у вас работает неправильно. Годам к 50 человеку уже нужно входить в период вонапрастхи, как говорят индусы, и начинать думать о нематериальном. Вы, как я понимаю, с такими взглядами нигде в официальных конторах не работаете? Давно. Предпочитаю находиться вне существующего потока, поскольку того потока, которого бы меня устраивал, я сейчас не вижу. Не существует структуры, которая бы имела целью получения здоровья и развития человеческого сознания. Вот вы в ваших книгах сами же пишете о несистемных людях, работающих вне медицины, но они все по отдельности, в структуру не объединены. У меня уже много лет ощущение, что рядом с официальной медициной начала развиваться некая параллельная медицина, основанная на других принципах. Ведь все эти волки-одиночки, нащупавшие свой путь, говорят одни и те же слова. Но пришли к ним независимо. Значит, за ними стоит некая объективная реальность, ускользнувшая от протокольной медицины Минздрава. И это реально работает. Они вылечивают то, что не вылечивает фармацевтический протокол. Верно. Существует целое направление, которое не представлено в организационном виде. У нас есть Министерство здравоохранения. Читай, Министерство медицины. А Министерства здоровья и качества жизни у нас нет. А если нет отрасли, как ее развивать? Грубо говоря, как вы выйдете в космос, если у вас нет космической отрасли? Сейчас все эти растриги от медицины, включая меня, болтаются сами по себе. И к нам идут не те, кто хочет лечиться а те, кто хочет вылечиться. Но отрасли как системы излечения нет. Ведь что есть отрасль? Должно быть по классике жанра – отраслевое министерство, отраслевой НИИ, отраслевой ВУЗ, который готовит специалистов, поскольку обычный врач для отрасли здоровья категорически не подходит, его нужно переучивать. И, наконец, должно быть опытное производство, которое позволяет обкатывать технологии отрасли и производит инструментарий для отрасли. Сейчас ничего из этого нет, есть лишь отдельные люди, которые ушли из официальной медицины и понимают, что все нужно делать по-другому. Но они разрознены и уносят свои знания и свой бесценный опыт с собой в могилу. Так вот, я хочу организовать отрасль, подтягиваю к этому людей. Тут еще важно, чтобы мастер, достигший совершенства в своей области, мог и хотел взаимодействовать с коллегами. Тогда мы сможем решать коллективные задачи, обучать специалистов, писать методики для отрасли. Надеюсь, получится. Главное — быть сонастроенным со всей Вселенной и идти своим путем. И я иду.